Глава 42. Фортунатус Нимиус. Чрезмерно богатый. Латынь. Хотя Гарри Уоррентон был исполнен решимости сдержать злополучное обещание, которое вырвало у него кузина, мыльстим себя надеждой, что благосклонный читатель не составит о нем совсем уж дурного мнения, вообразив, будто молодой человек радовался этой помолвке и не расторгнул бы ее с восторгом, если бы мог. Весьма вероятно, что и беднягу Уилла он проучил не без задней мысли, рассуждая примерно так. «Семья теперь, конечно, со мной рассорится», В этой ссоре Мария, возможно, станет на сторону брата, я, разумеется, откажусь принести извинения или как-либо иначе загладить случившееся. Тогда Уилл, пожалуй, пошлет мне вызов, а ведь он мне не противник. Вражда ожесточится, наша помолвка будет растогнута, и я вновь стану свободным человеком. Вот так наш простодушный Гарри заложил свою мину и поджег фитиль. Однако вскоре выяснилось, что взрыв никакого вреда не причинил, если не считать того, что Уильям Эсмонд неделю ходил с распухшим носом и синяком под глазом. Вызова своему кузену Гарри Уоллинтону он не послал, а потому не убил Гарри и не был им убит. Уилл полетел на пол и поднялся с пола. Да и сколько людей поступило бы иначе, будь у них возможность свести счеты втихомолку, так чтобы не посвящать в это посторонних. Мария отнюдь не встала в ссоре на сторону семьи, а высказалась в пользу своего кузена, как, впрочем, и граф, когда он узнал об этой стычке. «Драку начал, Уилл», — сказал лорд Каслвуд. Это подтверждает капеллан, да и Уилл, не первый и не десятый раз напивший затевает ссору. Мистер Уоррингтон только ответил подобающим образом на оскорбление, и извиняться должен не он, а Уилл. Карри заявил, что не примет извинений до тех пор, пока ему не будет возвращена его лошадь или не будет уплачена пари. Про то, как, в конце концов, разрешился вопрос о пари в бумагах, которые были в распоряжении автора настоящей хроники, не говорилось ничего, но известно одно — кузены после этого встречались в домах общих знакомых неоднократно и без члена вредительства. Вначале старший брат Марии был очень не прочь, чтобы его сестра, остававшаяся незамужем столько лет, в течение которых грязь и репьи, Прорехи и пятна, естественно, все больше лишали ее одежды былой белизны, вступила, наконец, в брак, каким бы ни был жених. А если он окажется джентльменом из Виргинии, тем лучше, она удалится в его лесной вигвам и конец всем заботам». Согласно с естественным ходом вещей, Гарри переживет свою далеко не молодую невесту и после ее кончины утешится или нет, это уж как он пожелает. Но, приехав в Лондон и побеседовав с тетушкой Бернштейн, его сиятельство переменил мнение и даже попробовал отговорить Марию от брака, испытывая жалость к юноше, который обречен влочить горестную жизнь за глупого обещания, данного в 21 год. Горестную? Но почему? Мария отказалась понять, почему его жизнь должна стать горестной. Жалость как бы не так. Что-то в Каслвуде его сиятельство жалость не мучила. Попросту ее братец побывал у тетушки Бернштейн, и тетушка Бернштейн обещала ему кругленькую сумму, если этот брак не состоится. О, она прекрасно понимает милорда, но мистер Уоррентон человек чести, и она ему верит. Затем милорд удаляется в кофейню Уайта или в какое-либо еще из своих излюбленных заведений. Возможно, его сестра слишком точно угадала, о чем беседовала с ним госпожа Бернштейн. «И так, — размышляет он, — моя добродетель привела лишь к тому, что юный магок станет добычей других, и я щедрил его совершенно напрасно. «Коем дас вульт?» — начало латинской поговорки «Кого Бог хочет погубить, у того он отнимает разум», — как там выражался школьный учитель. «Не я, так еще кто-нибудь, это ясно, как божий день». «Мой брат уже заполучил кусок, милая сестрица намерена проглотить его целиком». А я-то, я-то оберегал у себя в доме его юности простодушие, играл помаленькой и разыгрывал себя его ментора и опекуна. Глупец. Я лишь откармливал гуся, чтобы его ели другие. Не так уж много оттворил я добрых дел на своем веку, и вот доброе дело, ну кому от него польза? Другим. Вот, говорят, раскаяние, Да клянусь всеми огнями и фуриями, я раскаиваюсь только в том, что мог бы сделать и не сделал. Зачем я пощадил Лукрецию? Она только возненавидела меня, а ее муж все равно изведал уготованную ему судьбу. «Зачем я отпустил этого мальчика? Чтобы его общипали марчи и прочие, которым это и не нужно вовсе. И это у меня скверная репутация. Это на меня кивают люди и называют распутным лордом. Это со мной умоляют матери своих сыновей не водить знакомства. Пахди, черт подери!» Я ничем не хуже моих ближних, только везет мне меньший, и величайший мой враг — моя же собственная слабость. Авторы этой хроники, приводят тут в виде связанной речи то, что граф лишь думал, бесспорно мог источить свой кредит у терпеливого читателя, и тому дано полное право не платить доверчивостью по этому чеку. Но разветит Ливий с фугедидом и десяток других источников не влагали в уста своих героев речи, которые, как нам прекрасно известно, те и не думали произносить? Так насколько больше оснований имеем мы, досконально зная характер милорда Каслвуда, рассказывать о мыслях, мелькавших в его мозгу, и запечатлеть их на бумаге? Как целая стая волков готова наброситься на ягненка и пообедать им, а голодный матерый охотник будет стоять в стороне и не поживиться хотя бы котлеткой? Кого не привела в восторг благородная речь лорда Клайва, которому после его возвращения из Индии поставили в вину несколько вольное обращение с джигирами, лакхами, золотыми мугурами, алмазами, жемчугами и прочим. «Честное слово», — воскликнул герой Плеси, — «когда я вспоминаю, какие у меня были возможности, я не могу понять, почему я взял так мало». Чувствительным натурам всегда бывает неприятно рассказывать неблаговидные истории о джентльмене и делать это лишь по принуждению. Вот почему, хотя еще до того, как была написана первая страница этой хроники, я знал, что представлял собой лорд Каслвуд, и какого мнения придерживались о днем его современники. Я умалчивал весьма многому, лишь давал понять доверчивому читателю, что этот аристократ не заслуживает наших симпатий. Бесспорно, лорд Марч и другие джентльмены, на которых он сетовал, с такой же легкостью побились бы об заклад с мистером Уоррингтоном на его последний шиллинг и забрали бы этот шиллинг, с какой обглодали бы косточку цыпленка. Да, они использовали бы каждое преимущество, которое давало бы более тонкое знание игры или конфиденциальные сведения о лошадях на скачках, но ведь так поступают все джентльмены. Зато играя, они не передергивали, а проигрывая, платили в проигрыш. Госпоже Бернштейн очень не хотелось рассказывать своему вергинскому племяннику подробностей, которые не делали чести его родне. Ее даже тронуло то, как граф щадил Гарри, пока юноша гостел в замке, она была весьма довольна его сиятельством, столь скрупулезно исполнявшим ее желания в этом отношении». Однако, когда она разговаривала со своим племянником Каслвудом о намерениях Марии касательно Гарри, граф высказал свое мнение с обычным цинизмом, назвал себя дураком за то, что щадил мальчишку, которого «щади, не щади, все равно от разорения не убережешь», напомнил о неоспоримой расточительности юного вергинца и о его приятелях-мотах, о его ночах за карточным столом, на его поездках в Нью-Маркет и осведомился, почему он один не должен ничем попользоваться. Тщетно госпожа Бернштейн говорила о бедности Гарри. «Вздор, ведь он же наследник княжеского имения, которое по праву должно было бы принадлежать ему, Каслвуду, и могло бы поправить дела их разоренной семьи». По правде говоря, госпожа Бернштейн, вергинские владения мистера Уоррентона представлялись куда более обширными, чем они были на самом деле. «Терезе в городе нет ростовщиков, которые будут рады одолжить ему любые суммы под его наследство». Это вот знал по собственному печальному опыту. Он воспользовался их услугами при жизни отца, и проклятая шайка пожирала две трети его жалких доходов. Он говорил с такой беспощадной откровенностью и злобой, что госпожа Бернштейн испугалась за своего любимца и решила предупредить его при первом удобном случае.